Голова двенадцата. Как я и предполагал, у Гудаева и Волгина мы, конечно, не поедем. Морошко мотивировал это отсутствие в Римини на поиски адреса. А помню, так он не успевал подготовить самого Гудаева к моему визиту, либо организовать ложивую. Ну не получится, так не получится. Поеду чуть попозже. Сегодня намечен визит к Сталину. Поэтому на просьбу продолжить работу с расшифровкой немецких сообщений я отреагировал положительно. И ещё часа 3 очень продуктивно поработал, раскрывая тайну немецкой секретной переписки, показывая и рассказывая о зерновом все нюансы работы на ноутбуке. Даже дойму возможность расшифровать радиограмму. Хотя то, как он держал мышку и с неуверенностью ею водил, вызывало у меня здоровый пессимизм относительно подготовки местных операторов ТВ. Уже когда за мной зашёл морошка, понял, насколько увлёлся и как устала спина от сидения столько времени на неудобном стуле. Закончив распечатывать очередное немецкое сообщение, вывел с помощью лазерного принтера на бумагу, выключил ноутбук и принтер. На предложение прихватить ноутбук с собой на встречу с товарищем Сталиным, Марошка отреагировал без энтузиазма. Видимо, эта тема уже поднималась и решение было принято. Поэтому компьютер оставили на старом месте. Закрыв и опечатав кабинет, мы с Марошкой поднялись наверх, но пошли не в его служебные апартаменты, а сразу к выходу. Де нас уже ждал автомобиль, и нисколько машин с охраны. Только теперь из-за облаков проносилась ночная Москва. Счастливых машин по синему было, поэтому движение протекало без каких-либо происшествий. И вот наконец-то кревет. Я на Красной площади был один раз, и то в далёком детстве, проездом. Поэтому сейчас с большим интересом рассматривал силу вокруг. Ну, насладиться окружающим пейзажем мне не дали. Машины охраны остановились недалеко от ворот, а мы проскочили через узкий, в открывшиеся ворота. Там нас встретили и проводили дальше по коридору. На очередном посту хана и пришлось сдать всё имеющееся оружие. Я и Морошка сдали свои ТТ, но при этом один из охранников цепко рассматривал меня на предмет возможных средств ликвидации вождя. На счастье придраться было ни к чему, нас повели дальше в кабинет усталя. Морошка остался ждать в приёмной, а меня проводили в кабинет, где встретили дверь из стали, который, как радушный хозяин, поднялся со своего места и сделал жест навстречу, показывая таким образом своё расположение. Я успел мельком осмотреть кабинет и про себя отметил, насколько он похож и одновременно не похож на фотографии, которые я изучал перед вылетом в Москву: обшитые деревом стены, рабочий стол хозяина кабинета, покрытый зелёным сукном, с серхающим письменным прибором и настольной лампой. Вин и стол для совещаний с привычным графином свободой стаканом. Протискив всё это в виде до фотографии, но сейчас воспринималось совершенно иначе. Запор табака, дубовых деревянных плоны и создавал совершенно невероятную картину реальности всего происходящего. Если до нынешнего момента все приключения в этом времени я воспринимал несколько отстранённо, больше разовым, а не быхой И теперь именно в этот момент полностью ощутил реальность происходящего. Как положено, сделал шаг вперёд, руки по швам, игрок поприветствовал. Здравия желаю, товарищ Сталин. Всё-таки он главный командующий, а я как был капитаном морской пехоты, так и остался, несмотря на новые шпалы пятится. Один комбединто одобрительно кивнул, видимо, он ожидал другого поведения. Внимательно отпятая меня с ног до головы. Как мне показалось, он просто пытался найти у меня какие-либо отличия от людей его времени. Ну не найдёт таковых, решил разыграть партию строгого, но добродушного начальника с нужным и заслуженным подчинённым. Здравствуй, тех Сергей Иванович. И вас можно называть другим именем? Зачем? Это моё настоящее имя-отчество. Хорошо, присаживайтесь. Давно хотел с вами пообщаться. Да и товарижи Берия Очень неплохо о вас отзывался. Сталин вернулся на свое место, Берия сел напротив меня, и получилось так, что я сидел к обоим лицом, и постоянно приходилось отвлекаться, наблюдая за реакцией Берии на наш разговор. В общем, два на одного, тем более два признанных монстров политики, которых мне явно не получится переиграть. Но хотя бы сыграть с минимальным проигрышем нужно постараться. Я молчал, давая возможность Сталину. С самого начала разговора, перед присутствующим сорначальник отмалчивался. Сергей Иванович, мне интересно было встретиться с вами лично и посмотреть на наших потомков. Судя по тому, что весьма предусмотрительно поведали только узкому кругу людей, он кивнул с одобрением. В будущем произошли не самые лучшие перемены, и советский народ деградировал. Делали и на было забито и обомка. Но смотря на вас и ваши дела, я убеждаюсь, что не все потеряно. Он выдержал некоторую театральную паузу. И знаете, что меня больше всего убедило, что с вами можно и нужно иметь дело? Мне эти свиденья. Сталин необрезно показал рукой на стопку распечаток, которую ему принес Берия. А то, что вы по своей воле вышли к немцам. чтобы спасти взятых в заложники савидских людей. Ого. Честно сказать, я был очень удивлён. Такую отсталость я ожидал услышать в последнюю очередь. Наши сотрудники, рискуя своими жизнями, обисся довелись некоторыми жителями той деревни, где произошли события. И вполне достоверно смогли восстановить события и то, как вы себя вели? Всё, что вы передали нам, Сергей Иванович, заслуживает внимания и высокой оценки. Ну и танки, самолёты, оружие, схемы сражений, мемуары это всё очень интересно и нужно, особенно сейчас. Она хотела понять, что вы за люди, наши потомки, и какие цели перед собой ставить. Поэтому мы от долей встречи с вами тщательно изучали все ваши поступки. Даже то, как вы, Сергей Иванович, бросили был рассудно атаку на немецкие танки. Вот только никто не обратил внимания, что люди действительно болеют и душуют за нашу страну. Значит, все, что мы делаем, не так уж и правильно. До ску у нас будут такие потолки. Красиво сказал. Но я решил дополнить. Заметили товарищ Сталин? А заметили и оценили? Сталин удивленно поднял бровь. Сотрудник госбезопасности, не зная фамилии, звали Виктор, оставался со мной во время боев за Мадилев. Когда мы прорвались из города, меня контузил, и он меня вытащил, получил смертельное ранение. Он отметил, когда узнал, кто я есть и откуда. Он тогда сказал, что он и такие как он умирают не зря, раз у них такие потом. Хотя мне было стыдно, мы все-таки свою родину потеряли, а точнее продали. старый испутующий смотрел на меня. Он знал, что я говорю искренне, и это было оценено. Пауза затяжная. А что, Сергей Иванович, что вы это понимаете и готовы помочь, что неоднократно продемонстрировали делами, а не словами. Да, я понимаю, что у вас есть тоже свои проблемы и потребности. И мы со своей стороны готовы оказать помощь. Тем более объёмы этой помощи у нас, как огромный Чтобы вызвать особые затруднения. Он, наверное, ожидал увидеть смущение или какие-то другие эмоции. Но тут я его разочаровал. Свое психоалкогольное состояние я держал под жестким контролем. Сейчас, наверное, была одна из самых важных минут моей жизни, когда от меня зависела судьба доверившихся мне людей. Поэтому я чуть наклонил голову, давая понять, что понял намёк. Сталин чуть заметно ухмыльнулся усы. видимо, моя тактика его забавлял. Ну, слишком была мимолётной. Я сразу напрягся, понимая, что именно сейчас будет главная часть нашего разговора. Для человека предоставляю ещё Советскому Союзу такую серьёзную помощь и воды ещё информации стратегического значения. Вы ведётесь очень безрассудно, Сергей Иванович. И то, что противник до сих пор не узнал, то есть, а на самом деле капитан Земин, большая заслуга товарища Бери и его сотрудников. Товарищ Сталин, если честно, то реальность контакта с ВПК и встречи с высшим руководством страны была настолько невероятной, что изначально на волне энтузиазма допущено много ошибок. Но и мы учимся, и с некоторых пор со своей стороны стали соблюдать максимальные меры предосторожности. На данный момент я со стопроцентной гарантией могу утверждать, что настоящей информации по страннику обладает только советская сторона, и мы будем в будущем более жестко относиться к возможности утечки стервожных данных. Основная проблема в том, что точка выхода портала находится на оккупированной противником территории, но в ближайшее время эта проблема будет решена переноской точки выхода. Сталин молча выслушал меня. Я старался говорить спокойно, ровно, не проявляя эмоций. Видимо, это подействовало. Это хорошо, Сергей Иванович. Вы создаете впечатление серьезного человека. И, как мне кажется, благодаря тем качествам сумели выжить и в своем мире и результативно действуете у нас. Пока все ваши обещания выполнялись. Это дает надежду. что будущее наше общение будет не менее плодотворным для обеих сторон. Но мы всегда пользовались друг другом. Собственно, новые танки, самолёты, после войны не Жукова ли придат и Ставлосова, мы могли бы и с товарищем Бери. А вот я вам хотел задать один вопрос, а от ответ на который зависит всё наше дальнейшее сотрудничество. Опять театральная пауза. Ох, товарищ Сталин, умните вы играть на нервах. То вы на самом деле мы уже поймём. А вот чего вы добиваетесь? Вот это нам хотелось бы знать. Это точно момент истины. И нужно говорить действительно правду. Значит, если не поверят, то, конечно, будут сотонечать. Но впоследствии сделают какую-нибудь гадость, чтобы контролировать союзников. А передо мной сидели не просто люди. На этот момент одни из самых влиятельных людей мира, выживших в кровавой войне за власть. Опустив голову, смотря перед собой в почти монотонно я заговорил. Я не знаю природу связи между мирами и как проявится нынешнее воздействие на историю в нашем мире. Но у меня одно желание: так здесь повлиять на ход истории, чтобы возвратиться у насмерть и увидеть там синее небо. Дышать чистым воздухом и забыть на всегда про эти путешествия во время. И самой большой проблемой было бы собрать ребёнка на Первомайскую демонстрацию. Но, к сожалению, изменения никак не ощущаются в нашей ныне. Значит, мы недостаточно работаем, или связь с мероприятиями имеет другую зависимость. Но для себя знаю твёрдо: я русский солдат, и моя работа уничтожать противника, защищая свою Родину. В каком бы время это ни происходило, Что в наше время не резало бандитов, что тут будут громить немцев и их прихвостни? Просто так получилось, что на мне лежит ответственность за выживших людей, которые доверили свои жизни, поэтому приходится думать и рассчитывать все тщательно. Изначально, когда выходил на контакт с органами госбезопасности, со мной были только несколько женщины и детей, которые оказались со мной в бункере, но теперь за мной стоит крупная, по меркам моего мира, группа выживших людей. используя знания и навыки которых можно принести много пользы Советскому Союзу в 1941 году. Поэтому в данной ситуации я являюсь руководителем полностью лояльно, но отдельной группы людей, не являющихся гражданами Советского Союза. Как можно быть недружелюбным к нашим дедам и прадедам? Мы же ваши внуки, потомки. Да, наковрили много и хотим, помогая вам, исправить свои ошибки. Сталин молчал. Он уже давно не смотрел на меня, и его взгляд был направлен куда-то поверх моей головы. Такое бывает, когда человек максимально внимательно слушает собеседника. Так, я не понял, Сергей Иванович, что вы хотите? Вы более конкретно можете сказать? А вот это уже пошёл в деловой разговор. Конечно, экономика нашего мира разрушена, но ресурсы остались. Мы запускаем процессы производства необходимого для Советского Союза оборудования в обмен на продукты питания. Переносить производство в ваш мир будет долго и неэффективно. Но это на данном этапе, пока не будут разработаны месторождения, налажена технологическая линия, эти производства будут функционировать в нашем регионе. Да и в такой ситуации утечка технологической информации к противнику минимальна. Тем более в условиях тотальной мобилизации Когда количесткое и качество специалистов на заводе упадёт, освоение новых технологий из будущего и организация производства будут связаны с огромными затратами для страны. Что на начальном этапе войны, когда фронту необходимо много техники, оружия и боеприпасов, а большинство оборонных предприятий в процессе эвакуации практически нереально. Пока до конца не выяснено природу взаимодействия наших миров и связь и изменения в ходе истории вашего мира с состоянием нашего. Поэтому с нашей стороны просим временно переселить женщин и детей в ваше время, обеспечив им определённый уровень безопасности и условий проживания.